Глава 6. 19 километров. 5 часов бодрым шагом. Всего ничего, что ты Харю кривишь. Аль передумал. Елизарова не устраивало расстояние, потому что ему бодрый шаг был недоступен. Он не мог перескочить через ручей, спуститься во враг, и тот путь, который у любого здорового парня занял бы 5 часов, для них превратился в непозволительно долгое испытание. По расчетам хладнокровно пакующего вещи без Бестужева, если они будут двигаться со скоростью около 2 км в час, то приблизительно через 8 часов окажутся на месте. 8 часов крутить колеса проклятой коляски. Когда Саня скосил на него понимающий взгляд, за гривок лизнуло раздражение. Пусть только предложит его катить, и видит Господь, Славик отлупит его кухонным полотенцем по морде. К сборам пришлось подойти основательно. Бестужев сверял каждый их шаг с записью в потрепанном бежевом блокноте. Славику все это казалось делом более простым. Проверить, хватает ли крепежей для палатки, не прогрызены ли крысами тент и стропы, не заедают ли фибергласовые дуги, Образующий высокий свод. Спальный мешок сгодится любой. Если отсырел, повесь над костром. Воняет, проветри. Главное, что есть где ночевать и что жрать. Остальные проблемы всегда решаемы. Закинул все быстро в рюкзак, да топай себе вперед по дороге. Любуйся видами. Когда Елизаров озвучил свои мысли вслух, Саша так посмотрел, что невольно стало стыдно. И теперь они тратили часы. Перекись, крем от ожогов, антибиотик. Господи, как будто поиски займут не 4 дня в худшем случае, а месяцы. Наблюдая за тем, как Бестужев пересчитывает маленькие пакетики стрептоцида, он сокрушенно вздохнул и закатил глаза к потолку. Там среди высоких балок Легко смирившись с людским соседством, сплел в свою паутину жирный крестовик. Как нельзя кстати вспомнился глупый факт о том, что люди во сне съедают кучу пауков. Желудок истерично сжался, живот загудел, и Елизаров быстро вернул взгляд к сумке. Когда старуха заковыляла по дороге, выводя их к едва приметной узкой тропинке в луговой траве, Славик воодушевленно присвистнул. Четкая, ровная, без ямок и коварных луж, после которых на колеса налипал толстый слой земли. Ею пользовалась местная ребятня, бегающая к горстке неглубоких озер, чтобы наловить раков. Софья предупредила, что дорожка эта тянется недалеко и быстро обрывается. Через две версты придется прокладывать тропу самим. Большую часть пути поля займут. Не бойся, касатик. Клевер, мятлик да кострец. Ты легко проедешь. Ровно дорога ведёт. До подлеска вам по прямой шагать. А коль булыжник громадный приметите, Сворачивайте налево. В обход оврага надобно. На коляске вы через него не переберетесь. Кореньев там уйма. да обрывов резких. Там здоровый шею свернет. А следом уж и узкий лесок. И первые избы. Заброшенная деревенька, да широкая. Никак вы мимо не пройдете, не заплутаете. Жили там семьи шахтеров, управляющего тамошнего. Уехали они все, как шахты закрыли. Только воспоминания жить остались, да змеи с ящерицами. То, что, по словам старухи, было делом плевым, для Елизарова казалось неприятно затяжным испытанием. Истертые руки и искусанная комарами рожа. И замерзшая после ночевки в палатке задница. Куда разумнее было сначала найти последнее прибежище чернавы? Слова Софии о ведьменных пожитках не давали ему покоя. Свербели в черепной коробке, чесались, зудели. Найти ведьму было бы быстрее, если бы не твердолобость бестужева, с невозмутимым лицом, складывающего аккуратно свернутые пары носков в рюкзак. Я все еще считаю, что проще добраться до ведьминых пожитков, чем начинать с малохитницы. Скосив взгляд на друга, Слава свернул толстовку и налег на натужно трещавшую по швам сумку. Места в ней не хватало, груда скомканных вещей занимала возмутительно много пространства. Замок заело, молния угрожающе оттопырилась, и Елизаров понял, что она разойдется. Стоит ему дернуть язычок вперед. Нервно дёрнув сумку ближе, он одним резким движением вывернул все содержимое на кровать, позволяя разноцветному вороху шмоток застыть зловещей горой на простынях. Наблюдающий за ним через дверной проём Бестужев бессовестно улыбнулся и вернулся к зубодробительно-монотонному складыванию. Майка к майке, рубашка к рубашке. Елизаров считал его педантичность ненормальной, Так психопаты и маньяки поворачивают зубную щетку в стакане всегда щетинками в одну сторону. Но не может душевно здоровый человек столько времени посвятить организации собственного пространства. Тем более мужик. Собственная пожеванная и смятая одежда заставляла сатанеть. Рукава оказывались вывернутыми, цеплялись друг за друга и за свободные петли пуговицы – При складывании плотных джинсов одна штанина оказывалась короче другой. Некоторым носкам не доставало пары. Если бы не голос Бестужева, отвлекающего от самобичевания и ненависти, он бы сживал одного из этих одиночек в бурном порыве гнева. Может и проще, но нелогичнее. Если малохитница действительно способна исполнять желания и снимать порчи, то зачем нам раскапывать... Чернаву. Имя ведьмы Саша произнес нехотя, вытолкнул из себя с приливом отвращения. Краем глаза заметил, что друга сильно передёрнуло. «Если нет, она ведь еще больше будет разлагаться. Работёнка не из приятных». Нашлась пара носку. Собственный радостный вопль ударил по перепонкам. Елизаров смотал круглый кулек, чтобы запихать в боковой карман сумки к зубной щетке и пасте. «Слава! Она разлагается там больше года. Сомневаюсь, что пара дней может усугубить процесс. Хуже там быть уже не может. Мы замараемся по самую шею». С громким звуком закрылась молния на сумке Бестужева. Сконцентрированный, задумчивый взгляд побежал по строчкам в блокноте. Убедившись, что с одеждой и медикаментами он разобрался, Саша кивнул своим мыслям, зашагал к столу. На деревянной столешнице громоздились жестяные банки тушёнки и полулитровые стеклянные с корнишонами, грибными солянками. Убеждая друга, что засолки им в дороге необходимы, а на одном мясе за несколько дней он или изгадится, или свихнется, Елизаров почти впал в девичью истерику, но победил. Слова Саши были разумны, однако дорога, которая раньше так воодушевляла, цель, которая тянула вперед за холку и не давала опустить руки, неожиданно напугала. Елизаров старался держать свою голову пустой, хладнокровно давил любое забравшееся в черепную коробку «если». Потому что сомнения могли свести с ума. Самое страшное, что могло его настигнуть сейчас — нервно запихивающего трусы в сумку, в избушке посреди козьих коч, неопределенность Паскудная, тягостная, она тянулась и тянулась. Взобралась на его загривок в ту лунную ночь, когда Софья подтвердила существование Малахитницы и согласилась указать дорогу. Сомнение горцевало по обнаженным нервам, Так сильно давило на сердце и выкручивало нутро, что потели ладони и пересыхало в глотке. Казалось, еще немного, и его вывернет прямо на деревянный пол. Больше всего на свете Вячеслав желал узнать, достигнет ли своей цели, и больше всего на свете он боялся того дня, когда ответ найдется. А вдруг нет? Один раз ядовитая мысль проскочила через броню мнимого хладнокровия, укусила так больно, что пальцы на колесах коляски сжала судорогой. Вдруг он навсегда останется прикованным к креслу инвалидом, беспомощный, неспособный сделать шаг через высокий порог кафе или магазина, обреченный на одиночество. Я проедусь немного. Руки сами повернули коляску к дверям. Чтобы прогнать мерзкие, вязкие мысли, он всегда занимал себя делом. Сумка была сложена, и осуждающе топырило на него широкие бока. Саша заканчивал с едой. Елизарову здесь заняться нечем. Если останется место, перелей медовуху в литровую бутылку. Возьмем с собой на погреться. Твоё погреться пахнет алкоголизмом, Слава. Тем более ее вылакала шишимора или домовой, кто эту парочку знает. Возмущение лягнуло под дых, заставляя метнуться взглядом к бутылке, стоящей у подпечка. Она оказалась не просто пуста, старательно вылизана. Не осталось даже медовых разводов на стекле. Пожёванная и изодранная в клочья крышка сиротливо лежала недалеко от ухвата. «Да чтоб тебя черти драли! Что у тебя святого есть, чудовище?» Огорченно взревев, парень наклонился, схватил шлепанец с ноги и швырнул его к подпечку. В ответ оттуда игриво хихикнуло. Сзади закашлялся, пряча смех, бестужев. Предательство друга сделало скорбь более мрачной. «Я попал в ад. Здесь даже медовухи нет». Это настоящий кошмар. Вернув себе шлепанец, он выехал за порог, привычно оттопырил склабящемуся Бестужеву средний палец и от души хлопнул дверью. Она отскочила от косяка и ляпнула по пальцам, сжатым на колесах. После очередного надсадного вопля Славика Саня не сдержался и захохотал вовсю. А Елизаров кособоко покатил по улице, то и дело останавливаясь, чтобы подуть на стремительно темнеющие ногти. Пульсирующая боль била по подушечкам пальцев. Вот уж правда, сила есть, ума не надо. Будет обидно, если к вечеру ногтевые пластины на указательном и среднем посинеют, а через пару дней отвалятся. Эстетом Славик не был, но к ногтям привык, и пальцы без них лицезреть не особо желал. Раздражение воодушевленно скакало внутри, прыгало с кости на кость. Улеглось оно только на повороте к первым домам. В заброшенную избушку, стоящую за четвертым домом, переселилась нелюдимая семья из жабок. Их-то он и искал. Местная молодежь грезила городами, цивилизацией и широкими ваннами, в которые можно опускаться, не таская воду ведрами из глубоких колодцев. На крайний случай они утешались тем, что переезжали в знаменитые жабки, пролегающая рядом трасса пахла современностью и возможностями. Там были школа для детей, электричество и пусть перебойная, но телефонная связь. Поэтому хмурая, молчаливая семья, решившая перебраться в кочи, вызывала смех и недоумение. Как пояснила Софья, удивлялись местные недолго. Все оказалось предельно просто и грустно. Глава семейства был беспробудным пьяницей, поколачивающим всех, кто косо глядел в его сторону. Когда по пьяни мужик спалил собственную избу, Помогать отстраивать новое жилище желающих не нашлось. Вот и занял он одинокий домик в их деревне. Больше всего от Мирона доставалось сыну и жене. Женщина скоро сбежала, остался только вороненок Вячка, держащийся особняком от местной молодежи. Обосновались они быстро, прибрали к рукам кособокую избушку и поросший крапивой участок поля. Мирон поправил крышу, покосил бурьян, да на том вся его работа и закончилась. Подъезжающий к дому Елизаров сморщился. Выглядела хибарка жалко: косая, небольшая, перед крыльцом грязные резиновые сапоги в коровьем навозе, одна оконная ставня сорвана с петли. В широко распахнутой двери виднелись полчища грязных чугунных горшков и черепушки битой глины. Одинокая коза стояла в сеннике и флегматично жевала украденный ремень от штанов, пряжка которого звякала о прикрытый слоем грязи деревянный пол. Из глубин комнат доносилась брань. Славик невольно замедлился, попытался разобрать слова. Ничего, кроме проклятий, он понять не мог. Голоса взлетали, переходили в звериный рев пугались стрекочущих на березе сорок и стайки воробьев. У забора на соседнем участке стоял сосед новоселов, привычно усмехался на особо крепкие слова и крутил самокрутку пожелтевшими пальцами. Вскоре на порог вылетел взъерошенный, невысокий парень. Простая льняная рубашка, порвана на ключице, обнажала грудь и выступающие из-под темной кожи ребра, штаны в непонятных масляных пятнах, костяшки кулаков сбиты. В дверном проеме появился силуэт насквозь пропитого небритого мужика с наметившимися залысинами. Безумный взгляд вцепился в спину мальчишки, а потом дверь с громким лязганием засова захлопнулась. Из-за нее послышался приглушенный голос. Язык Мирона едва ворочался, но общий смысл уловить было несложно. «В пекло катись не до чтобы ты сдох и мамаша твоя!» Вячка запнулся на пороге, метнулся к колоде и ухватился за топор. Брови Елизарова поползли вверх. Невольно он крутанул колеса обратно, заставляя коляску откатиться подальше от забора. Славик понял, ему не удастся ничего узнать, Он станет свидетелем кровавой расправы. Вячка не вернулся в дом. Мощным рывком руки отправил топор в дверь. Пару раз перевернувшись в воздухе, острие с мощным хрустом вошло в дерево. Картина была более чем мрачной. Славика впечатлило. Пальцы нервно сжались и разжались обратно. Несмотря на неряшливую, неухоженную одежду и тощее телосложение, Вячка был хорош собою, черноволосый, с яркими, широко распахнутыми пронзительно-голубыми глазами и четким овалом лица. С такой внешностью он мог бы снискать внимание любой девчонки, да только взгляд, пропитанный злобой, волчий, Пухлые губы загнулись в презрительном оскале, брезгливо приоткрылся рот. Заметив движение, он обернулся. Нависшую тишину прерывало лишь его тяжёлое дыхание. «Тебе тут бесплатное представление показывают?» «Вали!» «Логично. Заслуженно». Елизаров и сам послал бы Зеваку, ставшего свидетелем семейного конфликта. «Это не за дело». Пальцы неловко почесали затылок, с места Славик не сдвинулся. Гнев Вячка вполне обоснован, Но, может, если поговорить с ним нормально, то парень все поймет, спокойно ответит на вопросы, и они разойдутся мирно. Если сейчас Елизаров отступит, они так и не узнают, где похоронена ведьма. Осталось слишком мало времени до прибытия автобуса и их отъезда в город. «Извиняй, не думал, что буду не вовремя. Отцов не выбирают, мне тоже достался хреновый. Но я к тебе по делу». «Вот что!» Вячка издевательски засмеялся, резко запрокинул голову. Захохотал так обидно, что жилваки сами сжались на скулах. Елизаров медленно выдохнул, а смех Вячка стих, так же резко, как и начался. Голубые глаза морозили презрительным холодом. «Что, насвистели, что я про ведьму расскажу?» «Вот тебе!» Отходя от ступеней, он сделал два шага к калитке, вытянув руку вперед, пальцы сложились в кукиш. Теперь сузились глаза Елизарова. Права была бабка, этого мальчишку иначе как паскудным не назвать. Удивительно, что он вообще согласился проводить Чернаву в последний путь. Скрипнула открывающаяся калитка, заела на полпути, и Вячка резким ударом ноги распахнул ее настиж, оставляя на земле свежие борозды и клочки выдранной травы. Перекатился с пятки на носок, навис над Елизаровым, склоняясь, чтобы встретиться взглядами. Дыхание опалило щеки славы, воздух вокруг заискрился от злости. Внутренние черти потянулись навстречу чужому лицу, заставляя податься вперед. Я эту суку хоронил, чтоб никто никогда могилу ее не нашел. Недостойна она ни гостей, ни воспоминаний. Мог бы, на части разложил бы и зверью скормил. Да только гадина за мной вернулась бы. Чин по чину, гнеет, где мне вздумалось. Руки вячка обхватили подлокотники его коляски, до белизны сжались длинные, огрубевшие от тяжелой работы пальцы. Мастерица — помощница слабым. Ты погляди, что привороты ее наделали. мать кабеля к себе цепью приковала, да потом от него сама сбежала. А я теперь вариться в этом котле должен. Нос в нос Елизаров чувствовал тепло рук недалеко от собственных, но от коляски вячка не отогнал. Заставил свой голос течь размеренно, спокойно, миром. Ему нужно решить все это миром, игнорируя пустые нападки. Перед глазами всплыло лицо Бестужева, искаженное судорогой боли. Горячий шепот из соседней комнаты, путающийся со всхлипами, звериными хрипами и мольбами. В каждом своем сне он звал Катю. Записки ведьмы все, что ему нужно. Пару минут унижения он стерпит, это можно проживать. «Мне жаль и Мирона, и тебя. Но к Чернаве меня не ностальгия ведет или трепетные чувства. Мне нужно найти спасение от ее колдовства. Вячка, может, и для твоего отца не слишком поздно. Все это можно убрать, если найти записи ведьмы и ту, что способна снять колдовство». Безумец тряханул инвалидное кресло. Резко дернул назад, а затем вперед заставляя сжать зубы, сильнее уцепиться пальцами за подлокотники. Под весом его тела кресло чуть не опрокинулось, пружина терпения сжималась в груди все плотнее. Перед глазами начали приплясывать красные мушки. Елизаров медленно выдохнул и закусил щеку. «Катись к лешему со своей жалостью. Думаешь, я плакаться стану? Понимающий, да?» «Старику недолго осталось, еще с годок потерпеть. Кого и ради чего мне спасать? Тянуть ермо на шее всю жизнь?» В сиплом голосе появились возбужденные злые ноты. «А про ведьму у своей волочайки спрашивай, которую на коленках таскаешь?» Брови сдвинулись к переносице. Умом Слава понимал, что стоит свернуть разговор и проститься с безумцем, Здесь он ответа не найдет. лучше днями и ночами таскаться по местным болотам. Где-то под кожей, за мясом и костями, внутренний голос плевался ядом, хрипел. Он просил промолчать, развернуть колеса коляски, сбрасывая цепкие, горячие пальцы с подлокотников. Балансировка на грани. Хренов обрыв». На коленях он вёз лишь бессознательную агидель, разодравшую ноги в поле. «Как ты её назвал?» Ноздри парня затрепетали, в глазах мелькнуло извращенное удовольствие. Перед тем, как открылся рот, его губы растянулись в широкой усмешке. «Шлю!» Тело сработало быстрее разума. Голова резко запрокинулась назад, а затем лоб с хрустом впечатался в чужую переносицу. Треск и вопль вячка смешались воедино, ударили по перепонкам. Завыли бесы внутри, жадно рванули вперед. Руки мощным рывком оттолкнулись от коляски, приподнимая его тело, и Славик рухнул на зажимающего кровоточащий нос парня, подминая под себя. Злость! Такая чистая, алая, вылизывала глотку, с трепетным предвкушением жалась к ребрам, пока кулаки опускались на прижатого к земле вячку. Первый удар в подбородок, второй — в скулу, заставляя нелепо мотнуться голову. Тот вопил что-то бессвязное, барахтался на земле, пытаясь скинуть с себя ослепленного злобой Елизарова. «Уничтожить». Размазать идеально ровным кровавым слоем. Заставить бояться открыть свой поганый рот. Просто потому, что так правильно. Потому что это сотрёт неприятную, липкую пленку досады с сердца. Испачкаться самому, чтобы этот урод не пачкал чужие имена играючи. Чудом увернувшись от его кулака, Вячка сжался и резко выбросил вперед колено, попадая в пах. Елизаров захлебнулся болью. Ошалело мотнул головой, складываясь пополам. Будь у него ноги. Господи, он даже женское имя защитить не в силах. Жалкий слабак. ослепленный яростью и болью, он едва успел отдернуть голову, привычно реагируя на движение. Удар вячку пришёлся не в висок. Костяшки проехались по лбу, сдирая кожу бронзовым шершавым кольцом. Говнюк попытался откатиться, вскочить. Славик рванул его обратно за шкирку. Единственное, что тот успел сделать, заваливаясь на бок, выставить вперед руки, с испуганным воплем блокируя удар в лицо. И тут чужие пальцы обхватили плечи, потянули в сторону. Слишком легко, невесомо. Елизаров смог бы игнорировать — Если бы она не заговорила. Впервые голос Агидели не звенел от силы. Он дрожал, испуганный, сбивающий слова в едва понятную для слуха кучу. Внутри все замерло, и оборвалось. Кулак застыл на полпути. Вячка скосил расфокусированные заплывшие глаза на сбитые костяшки, так и не опустившиеся на его нос. Хватит, Славик, ты убьешь его. Он уже не сопротивляется. Стой! Обхватила шею, прижимаясь к его спине. Дрожащая, горячая, он чуял ее жар через легкую ткань платья и собственную майку. Шепот обжег ухо. Он получил свое. Прекрати, давай я помогу подняться. Потянула его на себя вверх. Будь они в другой ситуации, Елизаров смог бы снисходительно рассмеяться. Куда ей? Невысокая, хрупкая. Как ей поднять, пусть и потерявшего в весе, почти двухметрового мужчину? Вместо игривого веселья он почувствовал горечь. Елизаров отпихнул от себя скулящее тело, сел на пыльную землю. А Агидель не отпускала. Будто боялась, что стоит ей разжать пальцы, и он снова ринется в бой. Так и стояла на коленках сзади, прижимаясь к нему, продолжая что-то неразборчиво нашёптывать. Выпучивший глаза сосед так и замер у забора. Дымящаяся самокрутка подкоптила длинные усы. «Коляску подай!» Замолкла на полуслове, невнятно выдохнув согласие, и метнулась к опрокинутому инвалидному креслу. Подняла подкатывая ближе. Вячка продолжал стонать рядом, зажимая рукой переломанный нос. По подбородку текла ярко-алая кровь, мешалась со слюнями и слезами. Невеликой болью обошелся урод. Неслыханное везение. Девушка придержала инвалидное кресло, пока он подтягивался на руках, цепляясь за колесо, затем за подлокотник. Грубо зашвырнул непослушное тело на сиденье, прижимаясь к спинке с усталым стоном. Не потому, что его изнурило избиение морального урода или возвращение в коляску. Потому что ее дрожащие губы вызвали опустошающую волну злости. Девчонка боялась. Она готова была сорваться на плач не из-за несправедливых оскорблений вячку, а из-за его поступка. Бросая последний испуганный взгляд на сжавшегося в клубок парня, она потянула на себя кресло, разворачивая в сторону дороги. «Не лезь!» Руки грубо дернули колеса, и Агидель испуганно разжала пальцы. «Где тот огонь в глазах? Где гордо поднятый подбородок и широко расправленные тонкие плечи?» Развернув кресло, Елизаров смотрел на нее и не находил. Перед ним стояла зажатая девчонка, неуверенная в собственных силах. Опущенный взгляд скользил по смятой траве с крупными пятнами бурой крови. Пальцы сцепились в замок, зубы сжаты так, что мягкий овал лица заострился. «Заори на меня. Покажи, что ты не сломана, что тебя нисколько это не задевает». Какого хера ты лезешь? Собственный голос был чужим, сухим и безжизненным. Глядя на нее, Елизарову подумалось, что оскорбление о Гидели слышать не в новинку. Слишком много горечи в этом хрупком силуэте. Это выкручивало жилы. Внутри все надсадно горело. Я не просила заступаться за меня. Не огрызнулась, не подняла чёртовых глаз и он с немым удивлением заметил, что с длинных светлых ресниц сорвалась крупная слеза. Захотелось снова вернуться к дому и вбить топор в затылок вячку. Он рвано выдохнул, направляясь вниз по дороге, к озеру, к сраным лебедям, позволяющим отвлечься от всего гадкого, что надавило сверху. Она робко пошла рядом. «Значит, ты дура!» Не сдержав порыва, Елизаров сорвался на рокочущий рев, раздирающий легкие, словно стеклянная крошка. Зло прищурился, прожигая ее взглядом. Никому, слышишь, никому не позволяя обращаться с собой так: Бей, жги, уничтожай, заставь их тихо роптать, бояться голову поворачивать в твою сторону. С той силой, которая сейчас в твоей крови, они должны считаться. «Должны почитать!» Воздух внутри загорелся, распустился алым цветом, выжигая кислород. Остался горький, едкий дым. Заходили ходуном ребра, сбилось дыхание. Разочарование его душило. Такой она была в деревне. Козлом отпущения, в которого играючи можно швырнуть камень с обочины. Где та несокрушимая воля, которая плясала со стихией в поле? Я не ведьма. Упрямо, как на заезженной старой пластинке. Вячеслав расхохотался. Не считай меня дураком, Агидель. Где раны на ногах, а? Расскажи мне, о какой рыжей ведьме поют у костров, когда скачут дети? Чьим именем они пятнают друг друга и истошно вопят? Чернава была смекалистей. Одного уму научила так, что он до сих пор дерьмо расхлебывает, купается в нем. наказала за меньшее, а ты молча все это жрёшь. Нравится? Вкусно? В скошенном на него взгляде зажёгся молчаливый протест. Покрасневшие глаза презрительно прищурились. — Вот. Злись. Испытывай то, что положено чувствовать, когда тебя пытаются мешать с землёй. Наказывай, сопротивляйся и спорь, не дави в себе настоящее, искреннее. Быстрая работа двигающих колеса рук позволила выдохнуть, дышать размереннее. Гнев отпускал, нехотя, но когти его разжимались. Оставалась усталость. И молчаливая спутница — сбавляющая шаг, подстраивающаяся под него. Коляска остановилась. Елизаров повернул ее так, чтобы встать напротив хрупкой фигуры. Потянулся вперед, заглядывая в опущенное лицо с покрасневшими от невыплаканных слез глазами. Бесполезно отрицать очевидное. Если ты боишься, что мы станем принуждать тебя к чему-то, не станем. Хрен с ним, я потрачу больше времени, чтобы помочь Сане. Значит, сложится с другой ведьмой. Если тебе так отвратительно наше присутствие, я больше не побеспокою». Нервно почесав заросший щетиной подбородок, Славик разочарованно откинулся на спинку кресла, развернул коляску. «Но не становись половым ковриком для каждого деревенского дурака». Молчание в ответ на нападки — не проявление ума или великодушия. Молчание — разрешение разрушить тебя. И когда кто-то пытается обидеть, лучше говори. Говори настолько страшные вещи, чтобы снова они не отважились задеть тебя даже в собственных мыслях. Он покатил прочь, зная, что Агидель не пойдет следом. Останется стоять одинокой фигурой посреди дороги, прикрытой плакучими ивами. Слева тихо пускает рябь по воде лебединая пара. В ветвях деревьев счастливо щебечут стайки серых славок. Легкий ветер играет с рыжими прядями, окружая ведьму горящим солнечным ореолом. Между лопаток ныло, но Елизаров не обернулся. Если она так сильно боится и не желает им помогать, что ж, он скорее затянет удавку на собственной глотке, чем снова к ней обратиться. Да, стоит пересмотреть изначальный план. Да, стоит обмануть друга и сказать, что ведьмы в кочах правда нет. Но одна мысль о том, что он может усложнить и без того нелегкую жизнь деревенской ведьмы, заставляла Елизарова ощущать себя запятнанным, грязным. Славик успел объехать озеро по широкому кругу, когда камень на сердце стал весить чуть меньше. Кровь на костяшках запеклась грязным крошевом, припухшая лопнувшая кожа пощипывала при каждом движении, и, кажется, он, как последний олух, во время одного из ударов выбил большой палец. Объезжая очередной коварный корень ивы, приподнимающийся над землей, он почти развернулся спиной к воде, Послышался громкий всплеск, и что-то сзади булькнуло. Обернувшись, Елизаров замер, пальцы так и не докрутили колеса, оставляя тело в вытянутом вперед неестественно-идиотском положении. Инстинкты, память предков, полное замирание при виде незнакомой опасности. На этой стороне озера берег резко обрывался, а под водой скрывались коварные самовьи ямы. Сюда не бегали купаться маленькие ребятишки, здесь не рыбачили подвыпившие рыбаки. Ветви деревьев и игриво касались воды, в глубине которой лениво проплывали крупные темные силуэты. И из этой глубины за ним наблюдало нечто. Светло-голубая кожа, пустые белёсые глаза — и острые зубы за бесцветными, тонкими губами. Тело существа было мужское, лишенное бугристых мышц, но при этом опасно подтянутое. Славик знал, как выглядят парни, делающие упор на кардиотренировки. Стоило дохликом снять свитер, и вместо снисходительных похихикиваний девчонки обмахивали вспыхнувшие щеки влажными от пота ладошками. Это тренированное тело, способное скрутить в бараний рог. Губы Елизарова растянулись в мрачной улыбке. Голова дернулась вниз в коротком приветствии. Он удобнее сел в кресле. — И тебе привет, водяной. Чё волнуешься, что на стадо твое покушаюсь? Не нужны мне самы. Паси себе на здоровье. Губы навива существа — Медленно изогнулись в ответной улыбке, язвительной, нахальной. «Кровью пахнешь, человек, своей кровью. Паскудная она у тебя, горит, шальная. Чтобы ты знала, нечисть водная!» Челюсть с хрустом щелкнула, когда Елизаров раздраженно сжал зубы. «Чего еще ждать от водяного?» Ему не стоило начинать разговор, следовало сразу ехать прочь. Руки вернулись к колесам, он успел проехать с метр, когда за спиной послышался смешок. Голос существа мягким шипением обволок кожу, приподнял на ней волоски дыбом. Приведет тебя нужда ко мне, человек, заставит подобраться поближе, и тогда ты пожалеешь о брошенном слове». Уж я-то твою злость остужу, притоплю. Он только хмыкнул, вжал в плечи голову, когда с очередным всплеском в затылок ударила небольшая круглая галька. Место удара заныло, зато на душе потеплело. Елизаров ощерился, поднимая взгляд на волнующиеся ветви ив. Нужно было возвращаться обратно к избе. Натруженные руки ныли а впереди предстояла долгая дорога. Сейчас он выслушает нытье и нравоучение Бестужева, позволит ему залить распухшие костяшки перекисью, а затем путь и воспоминания о Малахитнице сожрут все другие мысли. Так оно и будет. Воспоминания о Багидели очень быстро вышвырнет из головы. Славик размеренно ехал вперед. В спину летела галька, пытающегося разозлить его водяного, а перед глазами стоял опущенный взгляд и прозрачная слезинка, сорвавшаяся с длинных медовых ресниц.